Глава 12 Любовь. Наказание? Лира, сегодня тебе придется работать без напарницы. Ошарашивает меня Амалия, едва я переступаю порог ресторана. Дарья заболела, а ваши сменщицы отключили телефоны. Поганки. Но я же всего день отработала. Не знаю ничего. А вдруг я не справлюсь? А вдруг шепчу я. Щека чешется. От пощечины на ней осталось некрасивая вишнево отметина, и мне пришлось замазать ее тонной тонального крема. Маля щурится, рассматривает мою растерянную физиономию. Я явно переборщила с кремом. «Ничего страшного, будет боевое крещение. Сегодня на тебе только стойка рецепции». «Я сменю тебя где-то в час, чтобы ты могла пообедать и почистить женскую комнату. И вообще буду рядом. Выше нос, Лира! Считай это боевым крещением!» Ободряюще улыбается начальница одними губами. Глаза, обрамленные дорогими ресницами, остаются серьезными. «Кстати, в шкафу висит новая униформа. Думаю, с размером я угадала. Надень ее и приступай!» Белая блуза, жилет с бейджем, на котором написано мое имя. Строгие брюки, лисьего цвета. Мне нравится униформа, солнечная и веселая. Мне вроде идет. И в ней даже не так страшно становится возвращаться на рабочее место. Амалия, одобрительно улыбнувшись, уходит. Я остаюсь наедине с дорогими полотенцами, которые нужно свернуть в рулончик, и перевязать атласные ленты, прежде чем отнести их в туалет. Странно, почему бы не воспользоваться бумажными салфетками? Но такова политика этого места. Здравствуй, Лира. Вздрагиваю. Знакомый голос заставляет мое сердце трепыхаться в груди. Будто бабочка со сломанным крылом, колотится оно в грудь изнутри. Я вас слушаю. Черт. Волна жара зарождается внизу живота и, словно ртуть на солнце, стремительно несется к лицу. С него, кажется, вот-вот отвалится слой штукатурки, который я камуфлировала сегодня вчерашний подарок от любимого мужа. «Какого чёрта тебе надо, Балмосов?» «Я вчера забыл пальто». Криво хмыляется Олег, не сводя с меня взгляда прищуренных глаз, цвета топлёного неба. «Да». И такое бывает. Я вдруг понимаю, что страшно хочу сладкой ваты. Ну то из парка на палочке, выкрашенный в невесно-голубой цвет. Вернешь, или мне мерзнуть? Кстати, о чертях, как там мой братец, поживает? Ты не можешь мерзнуть, потому что и так изо льда целиком. Хриплю я неправду. Он никогда не был холодным, скорее наоборот. Раскаленным Казалось, что его жар может поглотить целую Вселенную. Мою Вселенную. А сейчас? Олег смотрит на меня с презрением. И от этого мне от чего-то страшно больно. Мне запрещено общаться с клиентами на личные темы. Из-за тебя меня могут уволить, а это будет очень прискорбно. Говорю твердо, но голос все равно предательски дрожит. Эта работа мне очень нужна. Не хочешь объяснить, какого хрена ты вообще тут делаешь? Напускная шутливость слетает с моего деверя, как осенний лист с березы. И чертово небо в его глазах становится грозовым. Того и гляди, начнет молнии метать глазами. Передо мной на стойку падает дорогая визитка. Лира, я остановился в этом отеле. Нам надо поговорить. Я хочу, чтобы ты меня услышала. Мне не нужно от тебя ничего, просто... Нам не о чем говорить, Балмосов. Я слышала твои сказки. Все, что было шесть лет назад, пусть там и останется. Это слишком больно. Тем более, что уже ничего нельзя изменить. А то, что происходит сейчас, тебя не касается. Моя жизнь тебя не касается, понял? Что ты лезешь всегда? Я сама в состоянии позаботиться о себе. А подачки от тебя унизительны. Черт, я почти кричу. Какого лешего ему нужно? Зачем он снова ковыряется в моей душе? Он же подонок. Обычный неблагодарный сукин сын, который даже отца своего смешал с грязью. Я на негнущихся ногах иду к скрытому за зеркальной дверью гардеробу. Дышу глубоко, чтобы снова не свалиться перед ним в обморок. Раз, два, три. Пакет бы бумажный мне, как в самолете. И вообще, самолет бы. Чтобы улететь отсюда к чертовой бабушке, а еще лучше ракету. Только вот от себя не сбежишь, даже в космос, даже к бесу на рога. Ваше пальто. Искусственно улыбаюсь, положив перед Балмосовым вещь из тончайшего легкого кашемира, дорогая тряпка, пахнущая им. Горло сжимает очередной спазм. Проверите карманы, а то вдруг я что-нибудь сперла. «То, что ты украла, я ношу не в кармане, Люся!» Вздрагиваю, услышав прозвище, которым звал меня только Олег. «Люся!» Сердце делает кульбит. В голове рвутся петарды до слепоты, до боли. «Люся, у нас с тобой впереди столько всего интересного. Клянусь, что буду тебя удивлять целую жизнь!» Со смехом пообещал он мне в тот день, когда я умерла в первый раз. Ему удалось меня тогда ошарашить. На всю жизнь. Не соврал хоть в этом. Прощайте, господин Балмосов. До скорого, мадам Соломатина. Кстати, рыжий тебе идет, Лира. Твой муж тебя уже видел в робе? Мой муж не ваша печаль, шеплю я. «И почему мне кажется, что тебе нужна помощь?» Кривится Олег. «Ты последний человек, от которого я ее приму, Балмосов. Уходи, прошу тебя. Если ты так решил свою вину передо мной загладить, не стоит. Я не прощу». «Да на кой хер мне твое прощение, дура? Мой отец хочет тебя видеть. Послушай, не выдумывай. Я больше не поведусь на уловки вашей семейки. Вы меня выломали всю». Оставьте уже меня в покое все. Генерал единственный нормальный среди вас. Но я не... Он умирает. Твердо припечатывает Балмосов. И я замолкаю на полусловие. Во сколько ты заканчиваешь работу? В восемь приходит вторая смена. Выдыхаю, понимаю, что снова попалась. Я заеду за тобой. Шепчет Олег, разбивая в дребезги мой домик который я так долго воздвигала, чтобы прятаться. Хотя... Я же сильная теперь и самостоятельная. Буська говорит, что нужно уметь говорить «нет». «Нет», — говорю твердо. «Я сама приеду завтра». «И меня там быть не должно?» — улыбается Олег. «С возрастом ты становишься сообразительнее и интеллигентнее», — улыбаюсь я. «Ну что ты? Куда мне? Я же подонок. А подонкам понятие интеллигентности незнакомо, так же, как и понятие чести. А еще я жуткий врун, ты учти это, Люся!» «Вот тут ты правду сказал. Стареешь!» Я провожаю взглядом фигуру Олега. Он почти не изменился. Разве что в плечах стал шире и более вальяжный. «Интересно, а я сильно изменилась?» «Черт! Ну какая разница!» Мы два разных полюса, как магниты, которые отталкиваются друг от друга, если их перевернуть. Полотенца рассыпаются по полу. Прочь, крамольные мысли. Работа сама себя не сделает».